Отправившись на охоту, Катрин наблюдала за сыном и спрашивала себя, как долго он проживет. Болезнь легких усугубилась. Карл постоянно задыхался. Он дул в вражок чаще, чем это было необходимо, хотя Паре рекомендовал не насиловать легкие. Но когда Карл приходил в состояние ярости, он не думал о здоровье. «Он протянет недолго», — сказала себе Катрин. Положение было тревожным, но оно имело одну светлую сторону. Сын Карла умер. Катрин догадывалась, что это произойдет. Со дня рождения ребенка она знала, что его можно предоставить судьбе. Но... Как ни странно, Мари Туше родила Карлу здорового сына, а королева снова забеременела. Вдруг королева родит, как Мари, крепкого малыша. Тогда, после смерти Карла, начнется новое регенство, и ее дорогой Генрих потеряет надежду на обладание короной. Она, Катрин, «Никогда не допустит такого». «Мой сын», — сказала королева-мать, «отлично сознавая, что любое упоминание о его нездоровье раздражает Карла. «Ты утомляешь себя?» Он сердито посмотрел на нее. «Мадам, мне лучше знать это». Он находился на грани очередного приступа ярости. Катрин, превосходно изучившая сына, видела, как его охватывает безумие. Скоро он начнет хлестать плетью лошадь, собак, ближайших участников охоты. Она увидела пену на губах Карла, услышала в его голосе истерические ноты. — Что с вами всеми? — закричал он. — Моя лошадь еле тащится, собаки стали сонными — а люди превратились в никчемных лентяев, черт возьми! Плеть опустилась на бок лошади. Катрин смотрела на него с улыбкой на лице. — Это хорошо, — подумала она. — Доведи животное до ярости. Возможно, оно встанет на дыбы и сбросит тебя. И тогда придет конец твоему безумству и тебе самому. Ты мне надоел. Пора Генриху стать королем. Он заметил ее взгляд. Испугавшись, что сын мог прочитать ее мысли, она поспешила сказать, «Сын мой, почему ты сердишься на твоих собак, лошадей и этих бедных людей, преданно служащих тебе?» однако излишний мягок с врагами. — Излишний мягок! — крикнул он. — Почему ты не сердишься на подлых ларошельцев, обрекших на смерть и страдания многих твоих воинов? Король нахмурился. — Воины! Воины! Везде войны Везде кровопролитие! Бросив на Катрин горящий взгляд, он закричал — «Кто причина всему этому? Скажи мне!» Карл повернулся к своим людям. «Скажите мне, в ком причина? Ответьте мне! Кто является причиной всех несчастий этой страны? Отвечайте! У вас нет языков? Посмотрим, посмотрим. Если они у вас окажутся, мы отрежем их, поскольку они, похоже, вам не нужны». Он поднял плеть и хлестнул ею собак. «Кто причина всех бед? А?» Карл направил на мать свои гневные безумные глаза. «Мы знаем!» — крикнул он. «Все знают! Господи, это вы! Вы, мадам, наш злой гений! Вы — источник зла!» Вандив шпоры в бока лошади, он ускакал назад, туда, откуда они приехали. Охотники испуганно посмотрели на Катрин, но она безмятежно улыбалась. — Его величество сегодня не в духе, — сказала королева-мать. — Едем дальше. Мы собирались поохотиться. Так давайте сделаем это. Сидя в седле, она думала: это бунт. Он унижает меня в присутствии слуг. Нельзя допускать, чтобы это продолжалось. Я не потерплю такого обращения. Мой сын Карл, ты явно живешь слишком долго. Вернувшись во дворец, она застала там посланников из Польши. Анжо был мрачен. Ему не хотелось даже думать об отъезде в Польшу. Может ли такой человек, как он, жить в варварской стране, которой, похоже, является Польша? Когда ему надоело Рене де шатонев он увлекся принцессой Конде, молодой женой Конде. Он заявил, что не перенесет разлуки с ней. Ситуация сложилась тревожная, потому что король дал ясно понять Анжу, что хочет видеть его на польском троне. Их мать делала все от нее зависящее, чтобы расстроить замысел короля. Но Анжу замечал, что ее влияние на Карла стремительно слабеет. Карл видел в Анжу своего врага, и хотел как можно быстрее отправить его в изгнание. Более того, говорили, что король не слишком сильно расстроится, если королева-мать сама надумает отправиться со своим любимым сыном в Польшу. Катрин пошла к Анжу, который кипел от злости в своих покоях, окруженной тремя молодыми людьми. Эта троица едва не плакала из-за возможной потери их покровителя или необходимости покинуть цивилизованную Францию и сопровождать его в дикую Польшу. — Король проявляет упрямство, — сказала Катрин. — Он настаивает на твоем отъезде. Сокрушаться по этому поводу бесполезно. Мы должны подумать о том, как нам поступить. — Ее взгляд упал на туалетный столик сына с флаконами духов и баночками с косметикой. Она посмотрела на развалившегося на диване элегантного мужчину и спросила себя, что подумают варвары о его элегантности, молодых людях и вниманию к собственной красоте. Внезапно Катрин улыбнулась. «О, мой сын!» — сказала она. «Ты кажешься этим полякам-чужаком, не похожим на них. Пожалуй, они не захотят, чтобы ты предстал перед твоими польскими подданными. Они предпочтут, чтобы ты послал править вместо себя наместника, человека грубого, жестокого, как они сами. У меня есть такой на примете». Мы сделаем тебя еще более элегантным, чем обычно, если это возможно. Накрасим твое лицо особенно ярко, надушим тебя, завьем твои волосы, мы покажем им, что ты не сможешь жить среди них. Затем я представлю им крупного, грубого человека, понятного этим дикарям. Анжо улыбнулся. — Дорогая мама! «Что бы я делал без тебя?» Они нежно обнялись, и Катрин на мгновение почувствовала себя счастливой. На анджу были расстегнутые у шеи камзол и жемчужные бусы. Он надел серьги из жемчуга, завил и уложил по последней моде волосы, накрасил лицо ярче обычного. Молодые люди захлопали в ладоши и заявили, что он лишь подчеркнул свою красоту. Катрин усмехнулась. — Я получу удовольствие от выражения их лиц, когда они увидят тебя. Анджу представили польским посланникам. Они изумленно уставились на него, на мгновение забыв поприветствовать их нового короля согласно этикету. Анджу ехидно улыбнулся. Король рассерженно смотрел на него. Кое-кто из придворных не сдержал смешка. Еще никогда Анджу не походил так мало на короля. Сейчас он напоминал скорее куртизанку. Поляки пришли в себя и низко склонились над благоухающей рукой. Было очевидно, что они никогда еще не видели такого мужчины, как их будущий король. Однако его внешность не вызвала у них отвращения. Напротив, они восхитились ею. Они не могли отвести глаз от анжу улыбались от удовольствия всякий раз, когда он обращался к ним. Они шепотом говорили друг другу, что никогда в жизни не видели такого красивого создания. Катрин смотрела на них в смятении. «Настоящий король!» сказал один из поляков на ломаном французском Наши люди не захотят расстаться с таким человеком, мадам, сказал второй посланник Катрин. Они не видели прежде никого подобного ему. Они полюбят короля. Поляки продолжали восторженно разглядывать Анжу. Они были убеждены в том, что этого удивительного человека Ждет восхищения подданных. Анджу расстроился. Катрин пришла в ярость. Карл оставался непреклонным. Он радовался дарованной Господом возможности избавиться от ненавистного брата. Никакие мольбы и угрозы Катрин, сарказм Анджу не заставит его изменить королевское решение. Анджу должен поехать в Польшу. анжо заявил, что разлука с принцессой Конде разобьет его сердце. Природное остроумие покинуло герцога. Он мог лишь проклинать свою горькую судьбу. Катрин занималась приготовлениями довольно спокойно, успешно скрывая свою ярость от всех, кроме ее ближайших родственников. Когда королевская кавалькада собралась проводить Анджу до границы, Карл объявил, что поедет вместе с ней. Он сказал друзьям, что желает испытать радость, увидев, как Анджу покидает землю Франции. Мари Туше просила короля поберечь себя. Мадлен присоединилась к мольбам девушки. — Чего вы боитесь? — спросил Карл. Анджу знает, что он должен подчиниться своему королю. Не сомневайтесь, что он сделает это. Ни Мари, ни Мадлен не осмелились сказать, что они боялись не Анджу. Катрин ехала рядом с Анджу, который заметил, что мать похоже не слишком расстроена их скорой разлукой. Он решил проявить недовольство этим. — Я тебя не понимаю, — сказал герцог. — Ты, кажется, рада моему отъезду не меньше, чем мой брат, который ненавидит меня. Катрин покачала головой и тихо промолвила. — Разлука с тобой, как ты должен знать, способна причинить мне только боль. — Мадам! Вы странно выражаете свою печаль. Мой дорогой, неужели тебе неизвестно, что я умею искусно скрывать свои чувства? Похоже, мой отъезд кажется вам одной из комедий, разыгрываемых при дворе, которые вам так нравится. Он с улыбкой посмотрел на мать. Несомненно, ваша радость так естественна, потому что она искренняя. Дорогая мама, вы не только великолепно носите маску, но и умеете создавать драмы и комедии. О, я знала, что твой острый ум подскажет тебе кое-что. Она приблизилась к сыну. — Ты можешь поехать в Польшу, мой дорогой? А с другой стороны можешь и не ехать. — Что? Не поздно ли менять планы? — Несомненно, ты способен вообразить обстоятельства, при которых это возможно. Он затаил дыхание. Несколько секунд они ехали в тишине. Затем Катрин продолжила. — Даже если ты достигнешь этой варварской страны, Можешь быть уверен, ты не задержишься в ней надолго. Мадлен подслушала эти слова и задрожала. Она сама удивлялась тому, какой хорошей шпионкой она стала. Это произошло потому, — решила женщина, — что милостивый Господь наделяет матерей особым чувством, когда их детям грозит опасность. Она всегда смотрела на короля, как на своего сына. Она начала следить за тем, какую еду и напитки подают королю. Но пробовать все, что он поглощал, было невозможно. Могла ли она его няне сидеть за банкетным столом в разных замках, где останавливался Кару? Чувство тревоги заставило женщину сказать ему о ее страхах. Она попросила разрешения поговорить с ним наедине. Он охотно согласился. — Ваше Величество, — сказала Мадлен, — вам известно, что я люблю вас. Он с нежностью поцеловал ее руку. — Я не сомневаюсь в этом, дорогая Мадлен. Тогда вы внимательно выслушаете то, что я скажу вам. По-моему, в вашем окружении есть люди, стремящиеся укоротить вашу жизнь. Карл вздрогнул. Его охватил более сильный, чем когда-либо страх смерти. — Что ты обнаружила? — спросил он. — Я не могу утверждать, что я раскрыла заговор. Это какое-то чувство. Оно предупреждает меня. Я тебе вроде матери, Карл. Я ощущаю, что ты в опасности. «Ты думаешь, что кто-то пытается отравить меня, Мадлен?» «Я уверена в этом. Мне не всегда удается проверять то, что ты ешь и пьешь, и это вселяет в меня беспокойство. Мне пришло в голову, что убить тебя во время такого путешествия легче, чем дома, где ты окружён друзьями и докторами. Мадлен, выкладывай все на чистоту!» Кое-кто опечален тем, что мсье Анжу покидает нас вопреки его воле. Кое-кто желает видеть герцога на твоем месте. Поэтому этот человек обрадовался бы твоей смерти. Карл бросился в объятия няни. — О, Господи, я боюсь ее. Я знаю, что ты говоришь правду, дорогая няня. Я бы хотел чтобы ты действительно была моей матерью. Что я могу сделать? О, Мадлен!» Он огляделся по сторонам. Мсье де Колиньи был моим другом. Он сказал, что она мой злой гений. Он предупреждал меня, как и ты сейчас. Если бы я прислушался к его совету, тогда я бы не позволил толкнуть меня на организацию ужасного убийства невинных, кровавой резни. Но я не мог избежать этого, Мадлен. Злой гений постоянно со мной, Мадлен. Ты должен изгнать его со двора, мой дорогой. Ты ни в чем не виновен. Но давай лучше подумаем об опасности, которая подстерегает нас. Мадлен, что я могу сделать?» «Если решено, что я должен проглотить яд, боюсь, это произойдет. Намеченные жертвы никогда не спасаются». «Этого не случится», — сказала Мадлен. «Ты король, мой малыш. Ты часто забываешь сей факт. Давай поедем назад в Париж с теми, кому мы доверяем. Ты должен немедленно объявить о нашем намерении вернуться. Королева-мать...» Ее фрейлины и друзья поедут с господином герцогом в Лорен, а мы возвратимся назад, счастливыми и невредимыми. — Сделай это, мой Карл. Порадуй твою старую Мадлен, которая любит тебя как родного сына. Если с тобой случится что-нибудь ужасное, мое сердце будет разбито. — О, Мадлен! — всклипнул Карл. — Как хорошо иметь настоящих друзей! «Я не одинок, верно? Меня любят, мои руки обогрены кровью, меня называют сумасшедшим, но я имею добрых друзей, правда?» «Мадлен всегда будет любить и охранять тебя», — сказала няня. Катрин попрощалась со своим любимым сыном. «Мой дорогой», — сказала она, — «ты должен ехать, но поверь мне». Наша разлука будет недолгой. Если бы я располагала достаточной властью, ты бы остался в Париже. Анжу пришлось довольствоваться этим. Он догадался, что внезапное решение короля не сопровождать Кавалькаду дальше, Витри-Сюрмарн и его немедленное возвращение с друзьями в Париж, означало, что кто-то из них раскрыл планы королевы-матери. Он снова осознал, что мать не всемогуща. Люди относились к ней все более настороженно. Он горько заплакал и назвал себя самым несчастным человеком на свете. «Я вынужден расстаться с принцессой, которую я люблю, и матерью, моим верным другом. Я должен покинуть мой дом и семью, Как печально участь короля! Сильнее всего он хотел стать королем, но королем Франции, а не Польши. Однако ему досталась роль изгнанника. Он играл ее тонко, сдержанно, следя за тем, чтобы слезы не испортили ему цвет лица, не вызвали чрезмерного покраснения век его удлиненных темных глаз. Но оставив позади французскую границу и, двигаясь по Фландрии, через территорию которой шла дорога в Польшу, он стал понимать, что тяжкая часть путешествия началась. Он вступил со своей свитой в маленький городок. Анжу ждал такого же ликования толпы, какой он видел в начале путешествия. Он приготовился улыбаться собравшимся горожанам которые, как уверяли герцога герцогоприближенные, будут восхищены его видом, так же, как встречавшиеся с ним польские посланники. К его ужасу он обнаружил, что многочисленные люди на улицах были не иностранцами, а французами, мужчинами и женщинами, недавно бежавшими из Франции от преследований гуденотов, в которых он, Анджу, сыграл заметную роль. Они кричали ему вслед «Вон он! Щеголь! Пижон! Тот самый, что обогрил свои руки кровью мучеников! Где вы были, мсье, 23-24 августа? Ответьте!» Он съежился под взглядами людей. Они бросали в него комья грязи и навоза. Анжо в ужасе видел дурно пахнущие пятна на своем роскошном костюме. Он и его спутники могли лишь пришпорить лошадей и уехать прочь под злой смех французских беженцев. Это было весьма тягостное путешествие. Анжо боялся входить в города. Он страдал от отсутствия комфорта. Он тосковал по своей очаровательной любовнице, по парижской роскоши и удобствам. — Куда мы едем? — жаловался он. — В чужую страну. — Как я смогу жить среди дикарей? Моя мать обещала, что я покидаю дом ненадолго. Но как она сможет добиться этого? Мой брат больше не считается с ней. Как бесцеремонно он бросил нас в дороге Она не имеет теперь над ним власти. Карл боится меня, поэтому я выдворен из Парижа, возможно, навсегда. Но несчастного Анжу ждали еще большие потрясения. Курфюрст принял его весьма любезно. Этот человек не мог поступить иначе, поскольку сейчас он не воевал с Францией. Но Анжу, помни о том как его встречали французские беженцы и некоторые местные жители этой протестантской страны, желал только одного — поскорей попасть в Польшу. «Ваше появление — большая честь для нас», — сказал Курфюрст. Но он держался так, словно не очень-то дорожил этой честью. Курфюрст и его соотечественники, одетые крайне просто, заставили Анджу смутиться и показаться себе смешным, чего никогда не случалось дома. Развлекая гостя и демонстрируя ему свое почтение, эти люди давали понять анджу что они постоянно помнят о дне святого Варфоломея и считают нового короля Польши виновным в кровопролитии. Когда банкет, устроенный в честь Анжу, завершился, Сам Курфюрст провел гостя в отведенную ему комнату. Она была тускло освещена. Когда Анджу остался наедине с несколькими приближенными, он заметил фрески. Взяв свечу, чтобы рассмотреть их тщательней, Анджу вскрикнул от ужаса и едва не уронил подсвечник. Он увидел изображение Парижской площади, заваленной громоздившимися друг на друга трупами, На первом плане выделялось обезглавленное тело. На лицах людей, мужчин и женщин с белыми крестами на шляпах были зловещие улыбки. Анжу вздрогнул и отвернулся. Но его взгляд тотчас упал на другую фреску. Там тоже был изображен Париж, охваченный еще более страшным кошмаром. На третьей фреске Анжу увидел чудовищные сцены, происходившие на фоне панорамы Леона. На четвертой был изображен объятый безумием Руан. Все четыре стены комнаты были расписаны сценами варфоломеевской резни. Причем это было сделано так реалистично, убедительно, что Анжу не мог избавиться от эффекта своего личного присутствия на этих улицах среди продолжающихся зверств. Он повернулся к своим молодым людям, но они были потрясены не меньше, чем Анджу, и не могли успокоить его. — Что с нами собираются сделать? — шептали они. — Нас хотят запугать, — сказал Анджу, — дать нам понять, что они все помнят. Если это все, мы не пострадаем. Он бросился на кровать, но ему не хотелось спать. Он приказал потушить все свечи. Но в темноте сцены на фресках показались особенно впечатляющими, потому что воображение и память рисовали еще более ужасные картины, чем созданные превосходным художником, нанятым курфюрстом, для того, чтобы смутить ненавистного ему гостя. «Зажгите свечи!» — крикнул Анжу. «Я не выношу темноту! Сколько часов осталось до утра?» Он знал, что ему еще предстоит прожить в этом проклятом месте немало часов, прежде чем он покинет его.